Помилуй мя Божия, як по человек, Весь день боря с тужими, Попраши мя мя весь день, я к мнозе борющий мя с высоты. В день не убоюся, аж ж уповаю на тебя. О Боже похвалю, славеса моя, На Бога уповах, не убоюся, Что сотворит мне плод. Весь день словес моих, и гнушахуся, Намявся по их на зло селятся и скрыют, Те пяту мою сохранят, яко же потерпеша душу мою, не очисом же отринешь я, гневом люди низведевши, Боже живот мой возвести к Тебе, положилась и слезы моя пред Тобою, як в обетовании Твоем, да возвратятся врази мои вспять, вон день призову тебя, все познах, яко Бог мой цветы. О по Бозе похвалю глагол, о по Господе, похвалю Слово, на Бога упова, не убоюсь, от что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитвы, я же воздам хвалы твоя, яко избавилась и душу мою от смерти, очи мои от слезы, нози мои от поползновения, благо жду пред Господом во свете живых. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, на тя упова, душа моя и на сень крылу Твою надеявся, до же прейдет беззаконие, воззову к Богу, Вышнему Богу, благодеявшему мне, посла с небесей спасе мя, дадев поношение попирающее меня, посла Бог милость Свою и истину Свою, и душу мою от среды скимнов, поспах с мужчин, сынами человечести, зубы их оружие, и стрелы, язык их меч и Олстер, вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя, сетью ша ногам моим и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошвню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстани слава моя, восстани псалтирю и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языце. Яко возвеличися до небес, милость Твоя, и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии, и по всей земле слава Твоя. Ащева истину, уба правду глаголите право, и судите сынови человечести, ибо в сердце беззаконии делайте на земли неправду руки Ваши сплетаю». Отчуждишейся грешницы от ложезн, заблудишь от чрева глагола ша лжу, ярость их по подобию змеину яка аспеда глуха и затыкающего уши свои, и же не услышит глаз уповающих, обываемым обывается от премудра, бог сокрушит зубы их волстех их, членовная львов сокрушила есть Господь, уничижатся вода мимо текущая. Напряжет лук свой донде жизни могут, Яко воскростае вот имутся, поде огня на них и не видишь от солнца, прежде же разумейте терние вашего равна, яко живы, яко во гневе пожрет я, возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыют в крови грешника и речет человек. Ащу шуба есть плод праведнику, бо есть Бог, судя им на земли. Слава отцу и сыну и святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аллилуйя, аллилуйя, Слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресну и во веки веков. Аминь. Измимя от враг моих Божий, от восстающих на мя Избави избавимя от делающих беззаконие, от муж кровей спасимя. мя, я уловиша душу мою на подоши на мя крепцы, ниже беззаконие мои, ниже грех мой Господи. Без беззакония и исправи, восстани в сретине моей вишт. И ты, Господи, Боже сил, Боже Израиля, вонми, посетите все языки, Да не ущедришь и все делающие беззаконие, Возвратятся на вечер и в чут я свой, идут град, Все те отвещают усты своими и меч в устнах их, Я кто слыша, И ты, Господи, посмеешься им, уничижишь и все языки. Державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой, еси, Бог мой, милости Его предварит мя, Бог мой, явит мне на вразех моих, не уби их, да никогда забудут закон Твой, расточия силою Твоей, не я, защитничай, мой Господи, грех устых словов стеных, и ятида будут в своей, и отклятвы и лжи возвестятся в кончине. Во гневе кончины не будут и увидят, якоб Бог владычествует Иаковом и концы земли, возвратятся на вечер и залчут якоб и обыдут град, ти разыдутся ясти, ли же не насытятся и поропчут. аже воспою силу Твою и возрадуйся за утро милости Твоей, Яко был иси заступник мой прибежище Мое, в день скорби моя, Помощник Мой и си тебе пою, Яко Бог заступник мой и си, Боже, мой милость моя. Боже отринул Иси не сложил и си нас, разгневал иси ущедрил и си нас, Стрясл си землю и смутилась сю Ицели сокрушения яко подвижеся, показалось и людям твоим жестокое, Напоилась и нас вином умиления, далась и боящимся тебе знамение, ежу убежать от лица лука, избавятся возлюбленные Твои, спаси Десницу Твоей, услыши мя, Бог возгла во святем Своим, возрадуйся и разделю секиму и удоль жились размерю, Мой есть голод, и мой есть моносиев прем крепость главы моя. Иуда, царь мой, мавка, но пование моего, Найдумею проструса сапог мой, мне и на племеннице покоришися, кто введет меня в оград ограждения, или кто наставит мя доедумей, не ты ли, Боже, отринувай нас, и не и Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого, О, Боже, сотворим силу, и Той уничижит стужающее нам. Услыши, Боже, моление мое, ми молитвы моей, от конец земли к Тебе воззвахник, недавний, сердце мое, на камень вознесл мяйси и наставил мяйси, и упование мое стол крепости от лица вражия, вселюся в селении Твоем вовеки, покрылся в крое крил Твоих, якобы Ты, Боже, услышал, и си молитвы моя дал и си достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни, царевы приложиши, лета и года, дни рода и рода, пребудет век пред Богом, милости истину Его кто взыщет. Такого спою имени Твоему вовеки, воздать ими молитву моя день от дня, Слава отцу и сыну и святому духу и ныне, и во и вовеки веков. Аминь.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 Заступник мой, неподвижуся на эпаче, доколино лежите на человека, убивайте все вы, яко стене преклонения о плоту возриновену, обаче цену мою совещашу отринуть и те коше в жажде усты своими благословляху, и сердцем своим клиняху, обаче Бога и повинись душе моя, яко от того терпение мое, Ибо Той Бог мой спас, мой заступник мой, не присилюся. О, Боже спасения моей, слава моя, Бог, помощь моя и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши, яко Бог помощник наш. баче суетни сынами человечести, лживе сынами человечести, в мире легхе же неправдавати, те от суеты в купе, Не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство течет не прилагайте сердца. Единую глагола Бог двое сия слыша, за ней держава Божия и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздаси кому ж да по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжада Тебе душа моя, коль множатся и Тебе плоть моя в земли пусть и непроходне и безводне, тако во святем явикси Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучший милость Твоя паче живот, устне Мои похвалите так тако благословлю Тебя в животе Моем, по имени Твоем воздержу руцы Мои, яко от тука и масти да исполнится душа Моя, и устнам и радости восхвалят тебя, уста Моя, аще поминах тебя на постели Моей, На утренних паучах втя, яко лисий помощник мой в крови крылу твоего возрадуйся. прельпея душа моя по тебе, мне же прият десница твоя. Ти же в свой душу мою внидут преисподней земли, предадятся в руки оружие, части лисовом буду. царь же возвеселится в обозе похвалится вся клины си, яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже глаз мой, внегда молитесь к Тебе, от страха вражьи изми душу мою, покрыми от сон лукавнующих, от множества делающих неправду, и изострише, яко меч языки своя, Напрякоша лук свой веч горьку, сострелять их в тайных непорочно, внезапу состреляют его и не убояться, утвердиши себе слово лукавое, Поведаше скрытие и сеть реша, кто узрит их, испытавше беззаконие, исчезоши, испытающие испытания, Приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог стрелы, младенец выше язвы их, и изнемогоши на языцы, смутишеся всевидящих, и убояся всяк человек, и возвестише дела Божия, и творение Его разумеша,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 Управителю всех, и ко пристанищу тихому, стреми бесстрастия, за благоутробие, спаси и спаси мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, душе я же зде превременно, там уже вечно, зрю судилище, и на престоле судью, и трепещу изречение прочей душе, обратись, суд не прощаем. И ныне призная во веки веков, Аминь. Надежде ненадеемых, помощи беспомощных, заступление натя уповающих, святая владычица, Богородице, помощь Твою не спасли нам. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, щедрый и милостивый, долго терпеливе и много милостиве, внуши молитву и вонми гласу моления моего, сотвори со мною знамение во благо, настави меня на путь Твой. Еже ходите истине Твоей, возвесели сердце мое, вы же имени Твоего Святаго, за неже вели Еси, Творяй чудеса, Ты, Еси, Бог един, и не сподобен Тебе в базе, Господи, сильный в милости и благи в крепости, вы же помогать и утешате и спасать и вся уповающее на имя Твое. Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.